Все направились к выходу. Однако в последний момент капитан задержался в дверях и обратился к женщине. «Скажите, а о чем они тут говорили, когда пили?» «Ну, таком, я имею в виду, необычном, странном, настораживающем». «Странным?» — пожала плечами женщина и задумалась Я знаю, разве что весь вечер талдычили о том, что вот, мол, братцы наплавались, находились по морям за границам по самые эти уши. Теперь посидим на берегу, хватит с нас этой кораблятской жизни. В каком это смысле наплавались? — подозрительно спросил капитан. уже не в том ли, что у них теперь... «Денег в досталь!» Супруга Ногишкина лишь смущенно развела руками. «Если эти гаврики проснутся до нашего приезда, скажите им чтобы они сидели здесь и никуда ни шагу!» — распорядился Помполит. Снова Волга стремглав понеслась под тронутым первыми лучами восходящего солнца одесским улицам, на которых уже появились первые прохожие. А возле одного дома Вацман даже углядел дворника, который, согнувшись в три погибели и воровато озираясь, тащил на спине какой-то тяжелый мешок. Капитаны Помполит наседали на Шуру с вопросами, куда они едут и где находится судно, но он только посмеивался, не сводя взгляд с дороги и упорно молчал Через короткий промежуток времени Волга резко повернула, и Дима заметил, что они снова въехали на территорию порта. "Выходите заехать за Башлинским?" допытывался капитан Безпалкин, но Холмов ничего не ответил. Машина прыгала на ухабах, пробираясь все дальше и дальше в глубь порта, но не сбавляла ход. Впрочем, скоро Шура затормозил Вышел из автомобиля и сухо произнес, «Идемте за мной». Недоумевая, все так же вышли из машины и поспешили за Шурой. Оглядевшись по сторонам, Дима увидел, что они опять находятся у причала, где раньше стоял бербиджанский партизан. Подойдя к самой кромке пирса, Холмов достал из пачки сигарету и, разминая ее в руках, Как-то загадочно посмотрел на капитана и помполита. «Что это все значит?» — раздраженно произнес без палки. «Зачем мы сюда приехали?» «Уже светает. Поехали скорее туда, где корабль». «Мы уже приехали», — сказал Шура, и уголки его губ вдруг тронула улыбка. «Корабль перед вашим носом». Беспалкин и Помполит недоумевающе переглянулись и пожали плечами. «Послушайте», — начал закипать капитан, — «я в конце концов...» — «Эй, вы!» — вдруг разозлился Холмов. «Ну нельзя же в конце концов быть такими тупо сообразительными! Неужели вы до сих пор не доперли, что ваше судно там?» И он показал рукой в воду. — Где, — хором кричали недоумевающие капитан Помполит и Дима? — На дне, — раздражаясь от их непонятливости, — ответил Холмам. — Ваша героическая посудина по причине вопиющей халатности вахтенных затонула в двух метрах от берега. Поздравляю! — Никто ее и не думал похищать. Вызывайте скорее водолазов, Пусть ограничит это место буями, пока на ваш, варяг, не напоролось другое судно. — Не может быть! — ошеломленно забормотал капитан, в то время как помпа лица, челюсти тупо глядел на Шур. — Вы, наверное, шутите? — Может, — успокоил его холмом. — Вазвант, будь добр. Принеси-ка вон тот багор с пожарного щита. Дима быстро принес Багор, и Шура, наклонившись над водой, вытащил с его помощью какой-то большой круглый предмет, плескавшийся возле самого пирса. Это был спасательный круг с надписью